17 марта 2014 и никто никуда не берет, разве что полымыть и тебе жалко твоих сорока прожитых лет, хорошего воспитания, высшего образования, умных книжек и кинофильмов, походов в консерваторию, коллекцию грампластинок, библиотеку, разговоров о высоком. Дело не в работе, дело в растерянности, потому что тебе не на что опереться, что-то в тебе рухнуло. Свод твоей личности оказался непрочен, и рухнул он не под тяжестью бытия. Пустоты – вот чего он не вынес. Вроде бы как раньше мир был нарисован на холсте, полон художественного вымысла и смысла, и нарисовано было разное – уютное, вроде купчихи за чаем, ужасное, вроде бараков в Дахау, величественное – четыре всадника апокалипсиса, Каков бы этот мир ни был, он был изображен, уловлен, так сказать, и осмыслен. Но холст содрали. Почему? Зачем? Говорили, что он закрывает что-то прекрасное, настоящее. Говорили, что холст врет, что за ним правда. Он ее скрывает. Но оказалось, что за холстом нет совершенно ничего. Пустота. И даже нельзя сказать о ней, что это пустые глаза Бога. Никакого Бога. И восстановить утраченный мир невозможно, даже по памяти, потому что внутри тоже пусто. Черный колодец без дна. Открылась бездна, звезд полна. Ничего подобного. Никаких звезд. Звезды были на холсте, над очагом в папином доме. Очаг, впрочем, тоже был нарисован. И дом, и счастливое детство, и кефир в стеклянных бутылках. 2 апреля 2014 На нашем направлении есть станция «Заветы Ильича». Подумалось, что могла бы существовать ветка с такими станциями «Жены Ильича», «Любовницы Ильича», «Мечты Ильича», «Сны Ильича», «Площадь Пуговицы Ильича», «Станция метро Карман Ильича», Отделение полиции «Кулак Ильича». Роддом «Нежность Ильича». 17 июля 2014-й. Один из киноштампов. Герой идёт по улице. На душе погано или пусто. Кажется, что жизнь кончилась. И вдруг музыка звучит из окна. Кто-то играет на фортепиано или на скрипке. Или поставили запись. Но лучше живое исполнение. Исполнитель ни в коем случае не показан. Он за кадром. А в кадре музыка. Она действующее лицо. Она зрима. Герой ее видит, как сошествие с небес ангела. Что-то вроде. Когда невидимая вдруг является тебе в полном блеске. И вот герой стоит под окном в своих дырявых ботинках. Всеми покинутый. лицезрит музыку. Душевные раны излечиваются, текут слезы просветления. Очевидно, исполнение может быть слабым, а музыка непритязательной. Она отражение небесной музыки, ее земное воплощение. В ее слабости, сила, она скромна, и слушателю найдется в ней место. 16 июля 2015. Музей Это что-то вроде тихоокеанской глубоководной впадины. Жизнь сюда не проникнет никогда. Только обломки, обрывки, черепки, черепа. Их никто не видит. Некому. Живых здесь нет. Смотрите ли, глубоководные рыбы. Светят в темноте фосфорными глазами. Они хранят осколки и ничего не знают о людях, которые пили из глиняных кувшинов вино... Кричали, молчали, любили, рожали, убивали, боялись, гордились, верили. Они угадывают по фрагменту рисунок древней вазы, но жизнь они не угадывают, никто не угадывает. Но соблазн велик, потому музеи существуют. Ходите, смотрите, пытайтесь, всплывайте осторожно». 1 февраля 2016 возможно, Шаламов после возвращения видел окружающих людей в обстоятельствах лагеря, людей обычных, даже хороших, представлял там, и в этом его представлении они неизменно и неизбежно переставали быть хорошими, переставали быть людьми, никогда там не побывав, они там были, в его воображении, всё равно, что смотреть на живых. но видеть разлагающуюся мёртвую плоть, всегда распадающийся мир. А может, он ничего такого и не представлял? 5 ноября 2016. Британские учёные зафиксировали, что отражение появляется в зеркале чуть раньше. То есть человек или кот ещё не подошёл к зеркалу, ещё, как сказали бы кинематографисты, не вошёл в кадр, а его отражение уже на месте. как будто торопится прийти раньше, и приходит. Раньше на чуть. Человеческий глаз – это чуть, рифмуется с жуть. Различить не способен, но фотообъектив британских ученых улавливает. С тех пор, как научно доказана некоторая автономность, самостоятельность отражения, люди стали относиться к зеркалам и к собственным в них лицам с почтением, едва ли не религиозным. В зеркала заглядывают осторожно. Многие робко здороваются. Стараются улыбаться, они хмурятся. Прежде чем отойти от зеркала, говорят «Всего доброго» и «До свидания». По общему мнению, открытие способствовало смягчению нравов. Сведение из американского журнала «Скайнс» номер утрачен. 7 января 2017 Старый многоэтажный дом похож на каталожный шкаф. Каждая квартира – каталожный ящик, где много карточек, под завязку. А где всего ничего – одна или две? На каждой карточке фотография, если не отклеилась и не отвалилась, имя и отчество, и фамилия, и годы жизни. Во всяком случае, год рождения, если известен. 14 октября 2018. Во всяком уважающем себя музее – Есть отдел связи с потусторонним миром. Толку, впрочем, от него для ученых людей немного. Почившие странно помнят прошедшую жизнь. Рассказать им о себе прежних, живших когда-то, нечего. Им интересно о себе прежних и живших послушать. Сотрудники отдела рассказывают им о найденных документах, о свидетельствах современников, болтают и о нынешних временах. Не то чтобы ушедшие позабыли все напрочь, но память их искажена, спутана, и они это осознают. Работают в отделах, как правило, пожилые и сердобольные женщины. Покойные выходят на связь не всегда охотно, порой капризничают, сердятся. Сотрудницы терпеливы, они не видят своих подопечных, слышат их голоса из черной трубки старинного прибора, голоса искажены, как будто с трещиной. «Все там будем», — говорят меж собой женщины, и вздыхают легко. 31 марта 2019. «Застава Ильича» и «Асса». Сравнение. «Застава Ильича» — режиссёр Марлен Хуциев, 1964. Москва. Круглая. Летняя, когда патефон на подоконнике, когда танцуют в подворотне, и жизнь кажется лёгкой. Зимняя, когда мысли тяжелые, когда тоска и предчувствие смерти. Осенняя, когда стелется по земле дым от костров, и сами собой бормочутся, бормочут себя стихи. Весенняя, когда бьет копель и бьют по жестяным водостокам, жестяным трубам, и мир гудит, мир отзывается. Москва круглая, вроде каменного шара, которым разбивают ее старые дома. Каменный шар — каменная бомба, каменная баба. Поэты стихи бормочут сами себе, как уже было сказано. Вечер в политехническом. Айда в кино. Если бы не Хуцеев, ничего бы этого мы не увидели собственными глазами и не услышали. Стихи — это голоса. Сюжет. Три товарища. И второй — отцы и дети. Отцы живые — и «Отцы мёртвые». Асса, режиссёр Сергей Соловьёв, 1987. Ялта, зимняя, почти чёрно-белая, почти ненастоящая, город у зимнего моря, город на самом краю мира, южный, холодный, спящий под снегом, застывший, мёртвый. Стихи здесь не бормочут себя, нет. Их читают, мертвецы читают мертвые стихи. Великие, но мертвые, из мертвых уст. Эти стихи не действуют, не исцеляют, не вдохновляют. Они утратили силу. Мертвые по-прежнему мертвы. Поэты — дети, не знающие своих отцов, ни живых, ни мертвых. Их стихи не бормочут себя, их стихи себя кричат. Кровь времени уже смытая. уже прошедшего. Сюжет – блатной романс. И второй – отцы и дети. Отцы воткнут детям нож в сердце, упрячут на дно морское, на жизнь вечную. Странная мода тех лет, мода тех молодых. Одежда как будто на вырост, как будто бы не своя. Они донашивают одежду старших, отцов и братьев. Рукава длинны, худые шеи торчат из огромных воротов. «Одежда на вырост. Из старой жизни прорастает новое Тонкие стебли». 26 апреля 2019. Читаю «Галлюцинации» Оливера Сакса. В главе «Про фантомные боли в ампутированных конечностях» в «Сноске» он пишет, что Нельсон считал существование фантомных болей доказательством существования бессмертной души. «Руки нет, а фантом есть. Тело нет, а душа есть». Получается, что душа – фантом тела. Но фантом чей? Фантом руки – фантом Нельсона. Это он, Нельсон, чувствует свою, уже несуществующую руку, как живую. А кто почувствует умершего, как живого? Родственник? Друг? Да, можно сказать так, в особенности первое время. Но это же никакое не доказательство бессмертной души. Разве что живое тело человека – что-то вроде... части живого тела какого-то верховного существа, которое чувствует тебя живым, даже когда тебя нет. Впрочем, когда ты есть тоже. 30 апреля 2019. Нет скучнее работы, чем та, которой я занимаюсь с понедельника по четверг с 8 утра до 2 часов пополудни. Не знаю, стоит ли включать в рабочие часы дорогу. Два часа с хвостиком в одну сторону и два часа с хвостиком в другую. Все же в пути я не измеряю количество миллиметров в длину и ширину, а за рабочим столом именно это я и делаю, измеряю, большой прозрачной линейкой. Прикладываю ее к документам, к письму режиссера Александра Медведкина, например, режиссеру Крису Маркеру, по вертикали и по горизонтали. И записываю 28,8 на 16. Смотрю дату или пытаюсь угадать. Порой автор любезно подсказывает, пишет, что накануне отмечал собственное семидесятилетие, и нынче у него болит голова. Спасибо, автор. Место создания. Или указано, или угадываю. Сохранность. Бумага, как правило, окислена. Заломы. Следы сгибов. Всё следует описать точно, как место преступления. Да, я отчасти сыщик. Точнее, писарь при нём. «Работа скучная и требует смирения. Вот потому я на неё и гожусь. А Акакий Акакиевич – мой предок. Я унаследовала его черты. Я увлекаюсь однообразной работой и забываю о себе. Чужой почерк важнее собственного. Я лучше его понимаю. Я пишу аннотацию. Я сканирую первую страницу. Я ставлю чайник. Я подхожу к окну. Иногда мне кажется, что я понапрасну трачу свою жизнь». Но, по большей части, я к своей жизни равнодушна. 27 марта 2020. «Двадцать 20 дней без войны». Режиссер Алексей Герман, 1976. Название «Обман». Война не отпускает и вдалеке от передовой. От бомбежек, налетов, обстрелов. Военный корреспондент Василий Николаевич Лопатин едет из фронтового Сталинграда в глубокий тыл, в Ташкент, Он везет вещи погибшего друга, его вдове. Едет поездом, едет семь дней. Через огромную страну. Огромную – важное слово. Военные и гражданские, старые и молодые, мужчины и женщины, дети, русские, казахи едут, добираются этим поездом. Черный паровоз с красной звездой. Нет, фильм черно-белый, и звезда не покрашена в красный цвет. как покрашен был в красный цвет флаг, поднятый на броненосце Потемкин в фильме Сергея Изенштейна. «Черный паровоз, черный дым, серая земля, то холмы, то степь, то пустыня. Переезды, домишки, дали. Вдруг освещается чье-то лицо в вагоне, чьи-то лица, не солнечным светом и не электрическим. Небесным — тесное купе, тесное темное купе. Освещен лишь маленький стол». «Стол, как сцена в тёмном зале, и зал этот полон зрителей, молчаливых, затаивших дыхание. Зрители — мы. Мы присутствуем в этом купе. Незримо. Мы все здесь помещаемся. Проводник приносит чай. Спать не могу, есть не могу», — говорит Лопатину лётчик, герой Алексея Петренко. Он рассказывает об измене жены, о встрече с ней. она умоляет о прощении, но он неумолим. Мука, смертная мука, когда не можешь простить. Спать не могу, есть не могу. Тесное купе, перестук колес. Люди говорят, поезд идет, мы смотрим на них. Напишите моей жене письмо. Как жить дальше, не знаю. Бедный, бедный летчик. Боевой офицер, громадный, беспомощный. Алексей Герман показывает, предъявляет правду о войне. Его фильм достоверен. Кажется, что реальность фильма плотнее, весомее той, в которой нахожусь сейчас я. Иллюзорная реальность фильма незыблема. Контрастом к ней дана война фальшивая, театральная и киношная. В ней всё не так. Лица, одежда, предметы, слова, интонации. Всё ложь. Однако и эта фальшивая реальность правдива. Она, фальшивая, была. В театре, в кино. И люди ходили, и люди смотрели. от чего то у них была потребность в этом фальшивом мире. Они отвлекались от правды, отвлекались от настоящей войны. От настоящей жизни. От нищеты, от одиночества. Новый, 1943 год. Ташкент. Далеко от военных действий. От Сталинграда. Далеко от победы. Два года и пять месяцев. Мы видим заводской митинг. Громадная толпа. Множество лиц, глаз. Много детей, мальчишек. Они заменили у станков, ушедших на фронт отцов. Пятитысячная массовка. Как ею управлять? Как создать нужную атмосферу? Как добиться желанной правды? Алексей Герман вспоминал. Я попросил включить через все динамики запись песни «Вставай, страна огромная». Ударила музыка, и случилось чудо. В фильме мы не слышим слов этой песни, но слышим мелодию, исполняет духовой оркестр. Оркестранты, женщины. «Вставай, страна огромная». Да, фильм Алексея Германа об этом. 2 апреля, 2020. Проверка на дорогах. Режиссер... Алексей Герман. Фильм снят в 1970 году. Лёг на полку. Вышел на экраны лишь в 1985. «Пятнадцать лет небытия» и «Воскресенье». Герой фильма, бывший военнопленный Александр Лазарев, служил фашистом, раскаялся и перешёл к партизанам. Ох, как легко сказать «перешёл». Легко сказать, да нелегко сделать. Переход от чужих». Переход от врагов. Переход от нечисти. Переход с того света на этот. Из царства мертвых к живым. К своим. Ключевой сценой, хотя в фильмах Германа каждая сцена кажется ключевой, мне видится разговор майора Игоря Леонидовича Петушкова, командира партизанского отряда Ивана Егоровича Локоткова и рядового партизана. Партизан свидетельствует. «Лазарев выдержал испытание». Они только что вернулись с задания, добыли легковую машину врагов, но потеряли товарища. Его убил очнувшийся фашист. Выстрелил в спину. «Майор не верит, что стрелял фашист. Он не сомневается. Стрелял Лазарев. Ты видел, что стрелял немец? Нет, вынужден признать партизан. Не видел. Майор ненавидит Лазарева. Для него Лазарев мертв навсегда». Расстрелять мертвеца — уничтожить нечисть, нежить. Майор не может дышать рядом с Лазаревым. Он не верит ему ни на секунду. Вы видели, что стрелял именно немец. Майор говорит ровно, как машина. Не надо так, товарищ майор. Останавливает его человечный Локотков. Не по-человечески это. Скотство это. Локотков и партизан остаются наедине. Уступи ты его майору. Он и успокоится, советуют партизан. Мы что, в шашки играем? Библейский Лазарь был воскрешен Христом. Александр Лазарев тоже будет возвращен в мир живых людей. В мир своих. Погибнуть за други своя. Смертью смерть поправ. Нельзя. Никак нельзя не вспомнить знаменитую летнюю сцену с баржей. В огромной барже теснятся молчаливые, потерянные наши солдаты. Пленные. Их лица точно засвечены солнцем. Баржа плывёт медленно. «И кто его знает?» — поёт голос с чёрной граммофонной пластинки. Чёрные фигуры немцев держат пленных под прицелом. Баржа идёт по реке. Тихо, томительно. И мы видим надпись на борту. «А. Пушкин». «Пушкин. Он милость к падшим призывал. Помните?» Фильм и об этом. 22 апреля 2020. «Дама с собачкой». Чехов против Хейфица. Фильм снят с предельным вниманием к литературному первоисточнику. Он рассказывает ту же самую историю. Историю курортного романа, короткой, ни к чему не обязывающей связи, вдруг обернувшейся настоящей мучительной любовью. Герои совершают те же поступки, говорят те же или почти те же слова, и всё же фильм, к слову сказать, прекрасно снятый, по достоинству оценённый критикой, отличается от рассказа кардинально. Начало фильма «Набережная Ялты и её обитатели». Комические, яркие, выпуклые фигуры сродни героям немых комических лент раннего кино. Толстяк и его жена взвешиваются, отдыхающие скучают и, как зрители в театре, наблюдают идущую по набережной пару. Отдыхающий потешно бежит за шляпой, которую уносит ветер. Персонажи этих сценок чрезмерно смешны. На их фоне главные герои выделяются своей тонкостью, почти прозрачностью. Они появляются Словно бы в романтическом ореоле На фоне пошлых, обыденных фигур Ничего подобного в рассказе нет Нет комических фигур Нет романтического ореола Все обыденно Ничто и никто не выделяется Все как будто в проброс Ровно Прошла неделя после знакомства Был праздничный день В комнатах было душно А на улицах вихрем носилась пыль Срывала шляпы Вот и всё. Душно, пыль. Никто не бежит за своей шляпой. На этом вообще не акцентируется внимание. Оно ни на чём не акцентируется. Это важно. И вот однажды под вечер он обедал в саду, а дама в берете подходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Её выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества. Замужем. В Ялте в первый раз и одна. Что ей скучно здесь? Романтики нет и тени. Необязательность, незначительность, спонтанность происходящего. Роман от скуки, от серости жизни. Что-то в ней есть жалкое всё-таки, подумал он и стал засыпать. Некрасивое, непривлекательное, но жалкое. Восклицательный знак – Символ в фильме – чернильница со всадником в саратовском гостиничном номере Гурова. Камера задерживает на ней свой, наш взгляд. Чернильница становится значимой деталью. Герой чуть не говорит с ней. У Чехова это невозможно. Чернильница в повести тонет в ряду других подробностей. Она нисколько не выбивается из общего ряда. Приехал он в с утром и занял в гостинице лучший номер, где весь пол был обтянут серым солдатским сукном. И была на столе чернильница, серая от пыли, со всадником на лошади, у которого была поднята рука со шляпой, а голова отбита. Швейцар дал ему нужные сведения. Фон дидерец живет на старогончарной улице в собственном доме. Это недалеко от гостиницы. Живет хорошо. «Богато, имеет своих лошадей, его все знают в городе». Швейцар выговаривал так «Дрыдрыц!» Все в одном амзаце, почти без пауз, слитно. У Чехова все пресно, ничто, никто не выпячивается. Любовь выделяет героев, как будто кто-то повернул на них прожектор и высветил. «Вне этого луча они никто, они как все». невидимы. 21 мая 2020. Осень. Режиссер Андрей Смирнов. 1974. Тихий фильм. Ровный, но тишина натянута. Вот-вот лопнет и рвется время от времени. И тогда гремит музыка. В самом начале, после прибытия поезда, с которого только что сошли двое, мужчина и женщина, Станция маленькая, за дворки мира. Потому и тишина, что за Потому и покой, что некуда больше спешить. Почти не жизнь. Так почему сюда стремятся герои, в северную осень, в октябрьские дожди? Им готовят кровать, центр их нового мира, серого и убогого, тёмного, тесного и простого. Белые простыни, белые наволочки — Белый пододеяльник. Железная кровать с панцирной металлической сеткой. В ней друг от друга не отлепишься. В ней можно лежать, лишь тесно прижавшись, обнявшись, дыша друг другом. Зачем они, ленинградские жители, здесь, у холодного дальнего озера? Чтобы погреться у чужого огня, у чужого семейного очага? Нищета мира. Им здесь не за что зацепиться. Нет привычных связей. Обыденной скуки, неизбежных дел они здесь никто обнажены, наедине с собой и друг с другом. Это им и было необходимо. Тишина, одиночество, возможность понять себя и понять другого, разобраться. Они чужаки всем здешним, не враги, но другие. Их хозяйка полна жизненной силы. Возле неё тепло. Душа её Открытая книга А гостья она существо с другой планеты худая, бледная, вся боль и мука с ней неспокойна, тревожно. Ей самой с собой не сладить, любит не любит, любит разлюбит, люблю, не люблю, опять разлюблю ей надо решать со своей жизнью и ему надо решать Ш дней они проводят в этой глуши, вслушиваясь в себя. Шесть прекрасных дней и ночей. Прекрасных, даже когда льёт беспросветный дождь. Они плывут по озеру, плывут по реке. Рёв лодочного мотора и вновь молчание. Они сидят на берегу, дымит костерок. Они идут в высокой сухой траве. Их едва видно. Они молчат, разговаривают, ссорятся, вспоминают. День седьмой. День отъезда. За ночь лег снег. Мир преобразился. Мир стал бел и светел. Автобус увозит их по узкой дороге. Куда? Ленинград. Вновь ссора. Разрыв. Она одна. Одна в своей привычной комнате. В своем привычном мире с привычной собой. Ничего не изменилось. Невыносимо. Она сбегает к подруге. Погреться у чужого огня. У чужого семейного очага. Чужой муж, чужие дети, чужой уют. Она остаётся ночевать, только бы не остаться одной. Среди ночи вскакивает, бросается к двери. Бегом медлить нельзя. Она возвращается домой, видит свет в своей комнате. Он здесь, он ждёт её. Тихий фильм, прекрасный. 16 июня 2020. Тема. Режиссёр Глеб Панфилов, 1979. «Я пытаюсь себе объяснить сейчас, сегодня, что нас тогда так взволновало в этом фильме. Да дрожи! Год был 1986 Я только что окончила МИИД, работала по распределению в области. В Москве мы снимали квартиру. Мелкие личные обстоятельства, они важны». Они многое определяют, особенно восприятие. Мы курили в сумерках после сеанса на холодном московском ветру. Мы твёрдо знали, что увидели что-то важное. Фильм касался непосредственно нас, хотя мы и не были его героями. Никто там на нас не походил, ни старые, ни молодые. Они походили скорее на героев чеховской пьесы, живущих, впрочем, в наше время. И время это было... на исходе. Вот. Вот, что мы почувствовали в этом фильме тогда, в 1986 году. Время героев и наше время, оно заканчивается. Оно уходит, рвется. На наших глазах. И что явится за ним, следом? Мы понятия не имели, что фильм снят значительно раньше, в 1979. -м. Но вот он вышел на экраны, в 1986 году, и это оказалось как нельзя кстати, как нельзя вовремя. Фильм не только про творческий и человеческий крах драматурга со странным именем Ким и с ещё более странной фамилией Есенин. Ким Алексеевич родился в день смерти Есенина. Очевидно, Есенин – его псевдоним. И не только про отъезд героя Любшина за рубеж, в Америку. А ведь уехать в Америку – это равно концу жизни. Не только потому, что тогда уезжали навсегда, безвозвратно. Вспомните Свидригайлова. Литературоцентричные герои фильма уж точно все помнили про Свидригайлова и его Америку. Фильм еще и про конец времени, про дыхание новой эпохи. Нежное, легкое, ледяное. Мы курили и дрожали. Две девчонки. «Две подружки». Фильм обострил наши чувства. Сегодня я пересмотрела тему Панфилова. Я глаз не могла отвести от зимнего сумеречного пейзажа. От пустынной ночной дороги и летящей по ней машины. Такой маленькой в этом немом пространстве. От светящихся в темноте окон старого дома. От занесённого снегом кладбища. От стола в круге света. От нескольких длинных сцен. Особенно от сцены в убогой, нищей квартире героини. Саши нет дома, но дверь не заперта. Ким Есенин входит в ночной дом, как будто заглядывает без спросу в душу. Он остаётся невидим. Невидимый свидетель чужой драмы. Человек-невидимка. Он ведь тоже был жив когда-то. Был, да весь вышел. Фильм о мёртвом. Мёртвом духовно. по определению Саши. Мертвец ходит с ней по кладбищу. Она читает ему эпитафии, когда-то сочиненные наивным поэтом. В этих словах об умерших живая жизнь, а в Киме-Есенине жизни нет. Он ходит, ест, пьет, вожделеет, страдает, наконец. Но не живет. Но это не главное для меня». Главное – сумерки, дорога, огни, уходящее время. 22 июня 2020. «Сон смешного человека». Режиссёр Александр Петров. 1992. Мультипликационный фильм по мотивам рассказа Фёдора Михайловича Достоевского. «Человек хочет застрелиться. Он застрелится во сне, и во сне попадёт в рай». на другую планету. Фильм начинается со свечи. Свеча тает, оплывает, пламя её колеблется. Освещает она немногое. В углах копится тьма. Это девятнадцатый век. До электричества. Город Санкт-Петербург. Мокрая мостовая. Ночь. Газовый свет уличного фонаря. Мне вдруг представилось, что если б потух везде газ, то стало бы отраднее. а с газом грустнее сердцу, потому что он все это освещает. Несчастный ребенок умоляет о помощи. Толпа, черная лестница многоквартирного дома. Из открывшейся двери вываливается человек в красной маске с длинным носом-клювом. Маска еще появится. Во сне героя, в беспечном его раю. Рай этот — золотой век человечества, Все его обитатели невинны. Все влюблены друг в друга. Герой появляется в раю черной тенью. Он признается за кадром. Я развратил их. Как скверная трехина. Как атом чумы, заражающий целые государства. Так и я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи. О! Это, может быть, началось невинно, с шутки, с кокетства, с любовной игры. В самом деле, может быть, с атома. Но этот атом лжи проник в их сердца и понравился им. Что такое атом лжи? Как его показать? В фильме за слова не спрячешься. Оказавшись в раю, герой фильма наблюдает невиданные превращения. Малыш, подобно мелкому жуку, Копошится на ладони героя. Ладонь велика. Ребенок ползает по ней, пытаясь встать и пойти. Падает. Голый человек — личинка. Он вдруг обращается в птичку. Птичка вспархивает с ладони, улетает. Ладонь оказалась гнездом. Началом. Птичка, наверное, душа. Человек оборачивается птицей. Пальцы стволами деревьев — Одно перетекает в другое. Одно и есть другое. Все связано. Все связаны любовью. Но герой, темная петербургская тень, демонстрирует иное превращение. Он надевает маску. Он прячется под ней. Его под маской принимают за другого. Он вводит в заблуждение. Он насмехается. Атом лыжи, «Маска, личина, за которой лица не видно, а подчас и нет никакого лица. Пусто. Обман, смех. Дурной пример оказывается заразителен. Все прячутся под масками. И та красная, длинноносая, тут как тут. Все оказываются не собой. Доверие утрачено, любовь невозможна. Вражда, ненависть, война, гибель». В фильме герой едет в поезде, мы слышим его ход. У Достоевского поезда нет, в рассказе он лишний, в фильме необходим. Поезд – вот что связывает сон и реальность, жизнь и смерть. Настоящее, прошлое и, вероятно, будущее. Вагон, ночь, ребенок, которого отыскал и пригрел наш герой. И об этом не надо нам, зрителям, говорить, пояснять. Ведь зрители словам не верят, а только собственным глазам. Зрительный образ подкрепляется, поддерживается образом звуковым, голосом рассказчика-героя за кадром, голосом Александра Кайдановского. 29 июня 2020. Белорусский вокзал. Режиссер Андрей Смирнов. 1970-й. Чёрный фон, белые буквы, титры. За кадром обыденные звуки города, голоса машины. Поначалу всё кажется простым, элементарным, слишком неторопливым, затянутым. Кажется, этот фильм не для тебя. Кладбище, начало осени. Тишина. Вдруг выстрелы, музыка. Стреляют солдаты. Значит, провожают в последний путь военного. Стреляют, понятно, в небо. Толпа постепенно рассеивается. Остаются они, главные герои, фронтовики. Их четверо. Кажутся стариками. Сюжет нередкий. Точнее, ситуация. Собираются вместе бывшие фронтовики. Война давно закончилась. Четверть века прошло. Настала другая жизнь, в кафе подают коктейли, играет смешной ансамбль. Мальчики с тонкими голосами. Эстрада, гитары. Огромное, светлое, всё стеклянное, открытое небу, мирному небу, спешим заметить, кафе. Современное, нынешнее, текущее. Но я-то, я-то смотрю на них из далёкого будущего, в котором уже всё не так. Ты можешь сколько угодно наклоняться к экрану, ты туда не попадешь. Исчезли их тонкие голоса и хрупкие стеклянные стены, и хамоватые официантки. И вот что странно. Герои-старики, мне кажется, ближе молодых. В этом фильме, в этом мире, Москва, осень. Они давно отвоевали, они встретились на похоронах, они пришли помянуть друга. Вот только поминки не состоялись. У вдовы истерика. Сын просит разойтись. Действия, экшен в фильме есть. Герои перекрывают газ в подземном лабиринте. Спасают мальчишку рабочего. Его в этом подземелье ударило током. Попадают в милицию. Как на фронте, как в бою, как прежде. Но эта линия не главная. Поминки. Вот цель и сюжет. Поминки, которые все-таки, в конце концов, состоялись. В доме сестры милосердия Раи, в простом её скромном и бедном раю, где тепло и светло, где их всех ребят умоют, оденут, накормят, где залечат их раны. У Раи фотография на стене, она там рядом с военным. Его и хранили этим тихим осенним утром. Его и провожали выстрелами. Рая не знала. Ей скажут. Вот они впятером и помянут своего товарища Вальку. Рая, Иван, Николай, Лёша, Витя. Раю попросят спеть. Нашу. Десятого непромокаемого батальона. Любимую. Самая известная сцена. А кульминация — хроника. Чёрно-белые кадры. встреча победителей. Их поезд пришел на белорусский вокзал в 45-м. Люди обнимаются, плачут. Поминки, память. 6 июля 2020. Горизонт. Режиссер Иосиф Хейфиц. 1961. На Целину приезжают вчерашние школьники, одноклассники, горожане. Приезжают работать, собирать хлеб. Приезжают нарядный, романтической лунной ночью. Да и все ночи в этом фильме нарядные, таинственные, театральные, чуть-чуть бутафорские. Летом 1957 года студенты Муромского пединститута тоже отправились на целину. Они только что окончили второй курс, сдали экзамены. Моя мама была в их числе. Она помнит ночь темене страшная, ни дорог, ничего. Киношные одноклассники, отработав день, шагают по ночной степи и поют «Дежурного по апрелю» Акуджавы. Возле степной каменной бабы находят череп лошади и разыгрывают пародийную гамлетовскую сцену. Девочки нарядные, в красивых платьях. Мама помнит, мы ходили как чурки, шаровары сатиновые, какие там платьица. Пели вечером, вот кто-то с горочки спустился». на комбайне помогать, такие места разбирались, лучше оплачивались. Ночевали типа вагончики, кровати двухъярусные, стол небольшой, одеяло своё, это обязательно, своё везли. Кухня полевая, армейская. Девчонки дежурили по два человека, макароны отварят, кукурузу варили, хлеб привозили из центральной усадьбы, не было вкусней ничего, денег не было, Только в конце деньги получили. Я себе брошку купила. Привозили продукты нам. Иногда с центральной усадьбы приезжала повариха и девчонкам помогала. Работали все время. С утра до вечера, с утра до вечера. Где мылись? На центральной усадьбе. Баня. Небольшой промежуток. Печка, вода грелась. По несколько человек входили и мылись. Раз в 10 дней, наверное. А потом стали холода. Штаны начали рваться. Мы их закатывали, штанины. Зерно переворачивали, а его вовремя не увозили. Оно горело, а мы туда ложились, чтобы согреться. Еще сено. Они местные косили, трава высыхала, и мы в стога собирали. Местные дети не знали, что такое ситро, мороженое. И паровоза не видели, далеко от железной дороги. Все местные держали коров, свиней, свое хозяйство. Тракторист привозил на работу в поле сливки. Угощал. Хлеб пекли на центральной усадьбе. Мы с таким наслаждением его ели, что и не надо ничего было. В фильме никто не ест с наслаждением. Только что прибывшие ребята, голодные с дороги, вдруг во время трапезы начинают бросаться хлебными корками, Надуманная, назидательная сцена. Постепенно герои фильма привыкают к новой жизни. Втягиваются, не хотят уезжать, строят себе дом. Даже собравшийся бежать с целины парень возвращается. Его как будто сносит с платформы поток вал новоприбывших молодых ребят-энтузиастов. Их увозят в степь грузовики, он шагает за ними пешком. И это финал фильма, вялого и красивого. Дело не в том, что в реальности было не всегда так, как в фильме, а как мама рассказывает. Мир велик. Могло быть по-всякому. Ошибка, сбой в неясности посыла или в его мелкости, в отсутствии настоящей драмы. Глубины нет. Мира великого нет. Ночи темной нет. Горизонта недостижимого нет. Постскриптум. Моё прошлое — единственная доступная мне глубина, то есть моя единственная глубина. Другой похвастаться не могу. Расстояние от нуля до пятидесяти пяти, да хотя бы и до ста. Ерунда, ничто. На фоне вечности — ноль. Но всё моё путешествие от нуля до нуля, от небытия до небытия, весь мой путь пешком на поезде, во сне — Мне кажется бесконечным, я не могу его постигнуть, да что там, полностью вспомнить, и то, что помнится, кажется не настоящим, а выдуманным. До настоящего мне не добраться, отсюда и глубина, темная и непостижимая моей маленькой невесомой жизни».